Дмитрий Дубов, Федор Байков, «Молниеносный», том 3, глава 1. «В кабинете было тесно для той толпы одержимых, которая продолжала на меня напирать. Может и правда надо было в коридоре принять бой». Только я собрался выйти из кабинета, как ближайший ко мне инквизитор резко прыгнул вперед. Он метил мне в лицо растопыренными пальцами. Я ускорился и рванул на себя руку одержимого. Его плечо глухо хрустнуло, а я еще и вторую руку вывернул из сустава. Думали, я так просто позволю себя разорвать на кусочки? Да вот хрен вам всем! Убивать я никого не стану. Все же люди не виноваты, что им подселили демонические души. А вот пока лечить вполне себе. Пока я переключался с суперскорости на обычную, оказалось, что на меня лезут еще четверо одержимых. Остальные толкаются в проходе и запинаются друг от друга. Как же им не терпится добраться до меня? Еще один одержимый получил от меня поддых, но это его не остановило. Нет. Все же жалеть их не стоит. Они же и с оторванными руками и ногами на меня переть будут. Боли-то одержимые не чувствуют. Ну какие же все-таки хранители, суки? Они же наверняка надеялись, что я сейчас своими руками половину Инквизиции прибью. Ага, сейчас. Очередной одержимый умудрился ухватиться за мой несчастный фраг, оторвав рукав. Руки лишние что ли? так я их сейчас вырву и засуну в одно место. И снова треск костей, причем на этот раз я не только руки этому инквизитору сломал, я еще и ноги зарядил ему в спину, ломая позвоночник. А потом следующему, и снова, и снова. Врубив суперскорость на полную, я передвигался от одного инквизитора к другому. Мне не доставляло удовольствия ломать кости, но выбора-то особо не было. Либо я их всех сейчас перебью, зажарив молниями, либо дам шанс на жизнь. Я понимал, что не всем смогу помочь. Изгнать подселенные сущности можно только из тех, кто сам этого хочет и будет сопротивляться. Но, несмотря на мою неприязнь к инквизиторам, они все же люди. Вольт помогал мне, сваливая одержимых на пол. Он сбивал их на скорости, как кегли в боулинге а учитывая количество балахонов, одним точным ударом можно было выбить страйк. Я даже чуть замедлился, чтобы точно никого не прибить в этой толкучке. Мало ли, переборщусь силами, не учту что-то и получу гору трупов. Мой фраг вон уже, давно разорвался и висел лохмотями, а ведь это я только чуть-чуть побегал на скорости. «Что здесь происходит?» Услышал я из коридора крик Кондратьева. «Почему все не на своих рабочих местах?» Неужели прошло полчаса, и наместника освободился и решил проведать меня? Я бросил взгляд на браслет. Так и есть. Своими попытками сохранить жизни я ввязался в затяжной бой. «Возвращайтесь к работе!» Продолжал драть глотку Кондратьев. «Что вы тут устроили?» Врио наместника попытался сказать что-то еще, но его заткнули самым действенным образом — ударом по голове. А ведь эти одержимые ведут себя не так, как те, что были на военной базе в Барабаше. Те скалились, рычали и вели себя как животные. Здесь же у нас был вполне человеческий бой. Не хотят палиться? Да их и так после нападения на меня проверят по всем правилам. «Бросьте этого недоумка! Хватайте громова Разнесся по коридору голос Данилы. Я как раз выскочил из кабинета, чтобы защитить Кондратьева, и встретился взглядом с Данилой. Этот не был одержимым. Он работал на хранителей. Как, блин, человек мог выбрать сторону демонов? Это ведь наверняка он пропустил одержимых в здание Да и сейчас он был готов убить любого человека, лишь бы добраться до меня». «Тебе конец, Громов!» — ухмыльнулся Данила. «Я сам убью тебя!» «Мечтать не вредно!» Я хмыкнул и снова ускорился. Я влетел обратно в кабинет и вдруг замер. Ну, то есть я остановился, а все вокруг меня зависли в тех же позах. Для них время до сих пор шло медленно, а вот я, даже оставаясь на месте, был быстрее каждого из них. «Ты чего?» Вольт посмотрел на меня и моргнул. — Эй, князь, у нас тут вообще-то битва идет, или ты, наконец, решил их добить? Вон те трое сопротивляются демонам. Я указал на одержимых, которые всеми силами боролись с собой. И есть идея. — Да нет у нас времени на изгнание, надо остальных вывести из строя, — рыкнул Вольт. С моей суперскоростью времени проблема. Я рванул к одному из сопротивляющихся одержимых. Бедолага забился в угол и сжал свое горло. Вовремя я его заметил. Еще немного, и он сам бы себе задушил. Вот что значит характер и сила воли. Я даже гордость испытал к этому балахону. Пожарская, например, только голову чуть в сторону отводила, когда мое горло перегрызть пыталась. «Ну ничего, дядя Миссар тебе поможет». Переключившись на магическое зрение, я подцепил поводок и потянул демоническую душу на себя. Мне было непросто даже суперскоростью, хотя в нормальном времени проходили доли секунды, и одержимый инквизитор даже выдохнуть не успел. Сопротивлялся он изо всех сил, так что мне удалось вырвать демоническую сущность из тела. Только вот что с ней дальше делать? Пожарская рядом нет, чтобы сжечь». Жрец во мне встрепенулся и напомнил об одном случае своей жизни. А ведь подходит. Душевная энергия — вот что можно использовать. Это в физическом проявлении все видят молнии или там ветер и воду. А вся магия происходит внутри. Она зарождается в нашем сердце, проходит через магический источник и выплескивается наружу уже в готовом виде». Но можно просто не дать ей оформиться, а сконцентрировать на неосязаемом уровне. Рука, державшая демоническую сущность, окуталась пламенем моей души, пламенем сердца и источника. Энергия потянулась от него к пальцам, и те вспыхнули, испепеляя душу демона. Они плохо так выглядит в магическом зрении сожение демона. Мне понравилось. Дальше дело пошло будто бы бодрее, или у меня после двух изгнаний лучше стало получаться, или двое других инквизиторов боролись сильнее. В общем, когда я снова вернулся к нормальному течению времени, все трое бывших одержимых опали на пол, жадно вдыхая воздух. Я выглянул в коридор, подмигнул Данили и начал высматривать инквизиторов, которые были готовы к изгнанию демонов. Насчитал еще четверых. Вот и славно! Пока Вольт сбивал бегущих на меня одержимых, я изгонял из них демонов. Через полчаса я изгнал и испепелел около тридцати демонов. А вокруг меня стояло всего-то тринадцать инквизиторов, которых не чувствовалось внутренней борьбы. Я ускорился и без сожалений впечатал их по очереди в стену. Данила остался стоять в гордом одиночестве. Не знаю, на что он рассчитывал, но никаких сомнений в его глазах я не увидел. Он продолжал улыбиться во все 32 зуба, будто уже победил. Думаешь, это все? Спросил он, окинув взглядом стонущих от боли инквизиторов. Ты вывелась, строя часть марионеток, но они восстановятся и снова вступят в бой. Знаешь, какая регенерация у одержимых? «Да им можно все до единой кости переломать, а они будут продолжать сражаться». И тут до меня дошло. Он же не понял, что я изгнал демонов. Ну, в самом деле, откуда Данили знать, что такое вообще возможно? Этот гад до сих пор считает, что бой не закончен. «Какой же ты жалкий!» — сказал я, скривив губы. «Отдался в служение тем, для кого ты просто мясо». «Тебя пустили в расход, а ты и рад». «Я получу силу», — проорал он, покраснев от злости. «Мне обещали такую мощь, о которой ты даже представления не имеешь». «И для этого надо всего немножко», — хмыкнул я. «Всего-то предать человечество. Мелочь какая, правда?» Я стряхнул с себя остатки рубашки и медленными шагами направился к Даниле, переступая через раненых инквизиторов. Их страдания меня не слишком волновали. Лечебные зелья быстро вернут их форму. А вот наглый гаденыш, напротив, должен получить сполна. Василий Кондратьев пришел в себя как раз вовремя. Он услышал слова Данилы и сейчас смотрел на меня круглыми от шока глазами. Я же сжал в ладони медальонами Сара и направил в него энергию. Золотой говорил, что это печать выше прочих, она дает мне право командовать любым инквизитором, а раз так, то у нее должно быть что-то вроде общего созыва или массового приказа. Энергия впиталась в медальон, и я увидел, как от него потянулись нити к значкам на красных балахонах. Василий Кондратьев вздрогнул и поднялся на ноги. Бывшие одержимые начали цепляться за стены и друг друга, чтобы встать и подойти ко мне. А из-за поворота донесся топот множества ног. Через пару минут в коридоре стало тесно от инквизиторов, прибежавших на мой зов. «Неплохо, неплохо! Арестовать!» Приказал я, ткнув пальцем в побелевшего Данилу, который отчаянно пытался сопротивляться моему зову. «Поместить в самую защищенную камеру!» На мгновение прибывшие инквизиторы дрогнули и перевели взгляды на Кондратьева. «Ну, их можно понять. Стоит какой-то мужик в разорванных брюках и с голым торсом. Приказы тут раздает». Правда, самые толковые все же обратили внимание на медальон, висевший на моей груди. Врио наместника кивнул, подтверждая мой приказ, и повернулся ко мне. Я знал, что у него много вопросов, и был готов ответить на часть из них, но Кондратьев сумел меня удивить. Он стянул с себя балахон и протянул его мне. «Вот, возьмите, князь», — сказал он. «Прикройтесь, да и вопросов меньше будет». Я не стал отвечать, молча взял балахон, который был похож на мой плащ, но гораздо шире. В него могло поместиться два меня. Вытянув медальон поверх мантии, я посмотрел в глаза Даниле. — Ты ответишь за все, — спокойно сказал я. — Я прослежу за этим, будь уверен. — Мои покровители от тебя мокрого места не оставят, — взвизгнул Данила. — Ты никто, слышишь? Его крик оборвался, когда я от души врезал по его наглой морде. Даже без суперскорости удар вышел что надо. Вид разбитого носа и крови на подбородке Данила меня немного успокоил. Как же давно я хотел это сделать! Так его и увели, с окровавленной мордой и удивлением от моего удара. Причем удара не только в прямом смысле, но и в переносном. Он-то думал, что справится со мной, имея рядом кучку одержимых и поддержку хранителей, а в итоге проиграл в сухую. «А этих куда?» — спросил у меня Кондратьев, указав на одержимых, которых я впечатал в стену. Они как раз начали приходить в себя и пытались подняться. «Туда же!» — я нахмурился. «Посадите их в разные камеры, я с ними еще поработаю». «А с остальными что?» Кондратьев поморщился от стонов раненых инквизиторов, а я обернулся. «Всех вылечить и зачислить в мой отдел. Мне не пришлось оборачиваться, чтобы понять, что все бывшие одержимые замерли. Даже стоны боли затихли ненадолго. И даже не думайте, что сможете отказаться. Отныне каждый из вас будет обучаться мной лично. Они точно неодержимые». Робко спросил один из прибывших инквизиторов. «У меня прибор с ума сходит. Вдруг мы их вылечим, а они на нас кинутся». «Делайте, что я сказал». Я вздохнул. Вроде бы, с одной стороны, я понимал, что объяснять придется много чего. Местные вообще об экзорцизме не слышали. А с другой, оно мне надо. «Где сейчас Назар Крылов?» — спросил я у Кондратьева. «Он вообще жив?» «Жив, сидит в камере». Врио наместника поморщился. Его Данила допрашивал, но Назар, у него есть способность закрывать свои мысли. Он просто на время стирает память, и добиться от него ответов невозможно. «Вы же понимаете, что его устранили намеренно?» Спросил я, махнув рукой в сторону кабинета наместника. «В моем кабинете снова надо делать ремонт». «Ну и кровь отмывать тут еще долго придется». «Но ведь мы нашли в подвале его дома одержимых». Кондратьев вдруг побледнел и обернулся на раненых инквизиторов. «Хотите сказать, что он искал способ излечить их?» «Ну да, скорее всего». Я уверенно кивнул, хотя вообще был не в курсе обвинений против Крылова. «Да». Я впервые услышал о том, что он держал в подвале одержимых, но вроде бы все логично. Крылов же так отчаянно хотел научиться изгонять демонов. Вот и попался на горячем. Или его сдал кто-то из своих. Кстати, Василий, мне надо переговорить с Архивариусом, про Прокопием Хлыстовым. Я ведь так и не добрался до этого человека, а Крылов его имя точно не просто так мне оставил». «Где я могу его найти?» «Так он только что здесь был». Кондратьев посмотрел на меня удивленно. «Вы же великий созыв активировали, князь. Все, кто в здании находится, пришли сразу же». «Позовите его». Я запнулся. «Куда его ко мне звать? Кабинета-то теперь нет». «И выделите любой свободный кабинет». «Так вот, свободный». Кондратьев указал на двери напротив кабинета наместника. Там и ремонт делать не надо, все готово. Хорошо. Я кивнул. Распахнув дверь, я увидел просторный кабинет с небольшим предбанником, где можно посадить секретаря или помощника. Сам кабинет мне понравился больше предыдущего, не такой безликий и формальный. Здесь даже меблировка походила на кабинет в моей квартире на Неглинной. Дорогое дерево, строгие линии и обивка не красного, а благородно-коричневого цвета. Кожаный диван рядом со столом сразу облюбовал вольт, который занял его почти целиком. Но еще здесь была карта Российской империи во всю стену с гербами княжеств и губерний. Выглянув в окно, я увидел Лубянскую площадь. То есть изначально был кабинет, который соответствовал всем моим требованиям, но Кондратьев его зажал и выделил мне малюсенькую комнатушку, до которой надо было добираться через лабиринты коридоров. Вот же он, нехороший человек, но хоть и справился и сделал все как надо, теперь еще осталось дождаться, когда освободят Крылова». «Если я не ошибся в Кондратьеве, то он не будет против освободить должность, которую временно занял. Если же нет, то я помогу ему принять решение». Крылов сильно упростил мне задачу, назначив эмиссаром и передав мне медальон, как будто он заранее знал, что случится. «Вызывали, господин эмиссар!» Раздался от двери старческий голос. «Я архивариус Ордена Инквизиции, Прокопий Георгиевич Хлыстов». Архивариусу на вид было лет 80, не меньше. Такой сухонький старичок с длинной белой бородой и редкими седыми волосами. На его худом теле балахон смотрелся слишком громоздким, но старик держался уверенно, даже спина у него была ровная, а не сгорбленная от времени. «Да, проходите». Я приглашающе махнул рукой и сел за стол. «У меня к вам несколько вопросов. Первый. Насколько близкие отношения связывают вас с Назаром Крыловым?» «Назар — хороший мальчик, упорный и ответственный», — проскрипел Хлыстов, усевшись в кресло напротив меня. «Помню его, когда он впервые появился в Ордене. Такой юный был, и веривший в лучшее будущее». «Но все изменилось, не так ли?» — уточнил я, уже зная ответ. «Что вы ему показали? Какие записи перетряхнули его душу и вывернули наизнанку?» «Правду, господин Амисар!» — старик хитро прищурился. «Всего лишь правду!» «Почему же вы другим эту правду не показали и не рассказали?» — поинтересовался я, бросив взгляд на Вольта, который демонстративно зевнул, распахнув пасть как можно шире. — А зачем показывать правду тому, кому она не нужна? Хлыстов хмыкнул в бороду и покачал головой. — Правда, она ведь не всегда пользу приносит. Иногда и хуже можно сделать, передав ее не тому человеку. — Тут даже спорить не буду, — согласился я. «Мне нужны эти записи, все, что вы нашли о создании Ордена Инквизиции и Хранителях». «И что же вы будете делать с этими записями?» Старик прищурился и запустил пальцы в бороду. «Уж не задумали ли вы чего-то опасного?» «Я хочу изменить структуру Ордена». Я усмехнулся, увидев шок в глазах Архивариуса. «Да вот прямо сейчас этим уже занимаюсь. Вы же видели бывших одержимых, как и тех, кому я не смог помочь сразу». «Так вы действительно изгнали демонов?» — уточнил Хлыстов. «Вот так взяли и изгнали?» «Именно так я и сделал». Я кивнул. «И это не первая моя попытка. Я точно знал, что и как делать, и я обучу этому свой отдел». «Больше не будет бессмысленных казней, как и подставных одержимых. Мои люди будут присутствовать при каждом обвинении в одержимости». «Если вы осуществите это, если...» Старик открывал и закрывал рот, пытаясь подобрать слова. «Я стану самым верным и преданным другом для вас. Стану тем, кто всегда будет на вашей стороне». «Мне приятно это слышать». Я улыбнулся. «Но давайте для начала вызволим Назара из тюрьмы и разберемся с Данилой Трушиным». «Разумеется, вы правы, господин Миссар». Хлыстов поднялся со стула и склонил голову. Уже завтра все нужные записи будут у вас. Благодарю вас за то, что появились так вовремя в Ордене. Это благословение свыше, не иначе». «Всего доброго, Прокопий». Кивнул я старику и дождался, пока тот покинет кабинет. «Ну что, дружище, пойдем допрашивать Данилу?» «Ты еще спрашиваешь?» Вольца скачил с дивана и ломанулся к двери. «Да я дождаться не мог, пока ты с этим стариканом тут миндальничал. Можно было просто отдать приказ, и все». «Эх ты, все бы тебе приказывать!» Я покачал головой и вышел из кабинета. «Этот, как ты выразился, старикан, работает в Инквизиции большую часть своей жизни. Он знает все про всех, заведует архивам и в курсе всего. Обидеть его несложно, а вот переманить на свою сторону – это дорогого стоит. Такой человек, конечно, исполнит приказ, но куда важнее, если он сам захочет помочь». «Опять эти ваши человеческие заморочки!» – фыркнул Вольт. «Сложно с вами!» «Уж как есть». Я пожал плечами и огляделся. «Где-то здесь должна быть лестница на подземной уровне. А вот и она». Мы как раз направились к ступеням, как нас догнал Кондратьев. «Вы же допрашивать Данилу прошенной идете?» — спросил он, поравнявшись со мной. «Я хочу присутствовать». Возражать я не стал, хотя была у меня мысль побеседовать с Данилой с глазу на глаз. Но так даже лучше, не надо будет никому ничего объяснять или рассказывать. Василий Кондратьев вроде бы неплохой человек, да и как в наместника он себя показал неплохо. Подумаешь, зажал кабинет для меня, но ведь исправился, и даже балахон свой личный подогнал, чтобы я голым торсом не светил. Ладно, пусть поприсутствует». Мы спустились на три этажа вниз, прошли мимо запертых камер и остановились напротив двери, у которой дежурили двое инквизиторов. «Здесь заперт Назар Крылов», — пояснил мне Кондратьев и посмотрел на охранников. «Открывайте». Ну вот, как я и думал. Врио оказался вполне адекватным и без проблем согласился выпустить Крылова. «Все, в моих глазах он полностью реабилитирован». Когда дверь камеры открылась, я даже отступил на шаг. Понятное дело, что в инквизиторской тюрьме не самое лучшее условие. Но что бы такое? Крылов был прикован к стене массивными цепями, на нем не было одежды, а под его ногами виднелся жолоб с решеткой слива. Истекали туда не только, так сказать, отходы жизнедеятельности, но и кровь, которой натекала с бывшего наместника, немало. Это Данила его так пытал. «Зелье!» — хриплым от злости голосом сказал я. «Дайте ему лечебное зелье!» Один из охранников инквизитора вынул из-за пояса бутылек и шагнул Крылову. Тот вяло отмахнулся и попытался отклонить голову в сторону. Могу только представить, сколько раз ему давали зелья, чтобы раз за разом калечить снова. «Назар, это я, Юрий!» Громко сказал я. «Все закончилось, не сопротивляйтесь, мы вам поможем!» На миг в глазах Крылова мелькнуло узнавание, но быстро исчезло. Бывший наместник замычал и помотал головой. «Давайте сюда!» Рявкнул я, шагнув в камеру и забрав мензурку из рук инквизитора. «Пей, кому говорю!» Мой командный голос неожиданно сработал. Крылов послушно открыл рот и проглотил зелье. Я подождал пару минут и всмотрелся в лицо мужчины. «Ну что, пришел в себя?» Спросил я, отодвинув подальше все мысли о жалости. «Ты нужен инквизиции! Ты нужен мне! Давай возвращайся к нам!» «Юра!» — неуверенно спросил Назар, глянув на меня осмысленным взглядом. «Это ты? А что происходит? Да вот пришел тебя освободить и заодно твоего мучителя допросить». Я указал инквизиторам на цепи и щелкнул пальцами. Охранники послушно начали освобождать Крылова, а я вышел из камеры. Вроде бы и ситуация до омерзения неприятная. Но я усмехнулся, глянув на обнаженного Крылова и балахон Кондратьева. Видел я, что в шкафу наместника целый ряд этих балахонов висел. Но что ему стоило захватить лишний? Ведь знал же, что идет вызволять пленника, на котором даже трусов нет. А теперь вот придется снова снимать свой балахон для нуждающихся. Заметив мой взгляд, Кондратьев сначала вздрогнул, а потом посмотрел на Крылова. Я прямо чувствовал, как скрипят шестеренки в его мозгу. Через минуту он сообразил, почему я усмехаюсь, послушно снял мантию и протянул Крылову. Тот поморщился от запаха своего немытого тела, благодарно кивнул и накинул мантию. Таким составом мы и отправились к Даниле. Даже те двое охранников пошли за нами». У очередной двери с охраной мы дружно остановились и переглянулись. Дверь мне открыли безо всяких указаний. Внутри я застал ту же картину, что и несколькими минутами ранее. Распростертый на стене обнаженный мужчина. «Думаете, что знаете, с кем связались?» Оскалился он, увидев нас. «Вы даже не представляете, что вас ждет. Лучше не тратьте время». Можете пойти и съесть вкусный стейк на ужин. Последний ужин вашей жизни, ибо ваши часы уже сочтены.